Глава 7. К дому с колоннами, как называл жилище Гуру, Глеб подъехал уже около семи, пока прорвался сквозь пробки и выбрался из города. Особняк, где обитал его друг и наставник, был построен в стиле старинной усадьбы, с массивными колоннами, поддерживающими просторную террасу второго этажа, выкрашенный в белый цвет с барельефами ангелочков на стенах, Вдоль аллеи, ведущей к дому, расположились античные статуи из белого камня. В глубине сада шумел фонтан, который отключался только на зиму, когда все вокруг накрывал снег, внося дополнительную лепту во всеобщую белизну. Глядя на дом, казалось, что сейчас дверь распахнется, и в сад выйдет батюшка Толстой, поглаживая бороду. Не зря тот был любимым писателем Павла Митрофановича. И хотя дом-музей в Ясной Поляне даже отдалённый не напоминал этот особняк, Глеб считал, что великому классику понравилось бы здесь обитать. Сколько раз Глеб бывал здесь, столько раз поражался бруской роскоши особняка и участка вокруг. Павел Митрофанович посмеивался над ним и добродушно называл ханжой. Сам при этом говорил, что десятилетиями упорного труда заслужил право жить, как желает. Глеб не стал использовать массивное кольцо на двери, тоже выполненное в духе старины. Он знал, что Агриппина Васильевна глуховата, вместо этого втопил кнопку дверного звонка и прислушался, как мелодичная трель разнеслась по внутренним просторам дома. Настроился на длительное ожидание, но дверь на удивление быстро открылась. Глебушка, здравствуй, сынок! Поприветствовала его сухонькая старушка, улыбаясь беззубым ртом. Проходи, заждался тебя, батюшка, извелся весь. Она впустила Глеба в прихожую и закрыла дверь. Раздеваясь, Глеб перекинулся несколькими, ничего не значащими фразами, бессменной, управляющей домохозяйкой в одном лице. Как она тут совсем управлялась, уму непостижимо. Но никого постороннего Павел Митрофанович видит в своем доме не желал. Лишь несколько лет назад нанял в помощь Агриппине Васильевне приходящую прислугу, которая два раза в неделю убирала дом. Так при этом гуру еще и условия выдвинул, чтоб та не попадалась ему на глаза и не отвлекала от дел. «Иди, милок!» — подтолкнула его старушка. «Сам в кабинете, а я вам сейчас чайку принесу с плюшками». Глеб обул тапочки, которые считались в этом доме его, и пересек длинный широкий коридор, устланный ковровой дорожкой. Из коридора вело несколько дверей — в зал, в кухню, в столовую, в курительную комнату. Во всех этих помещениях он бывал раньше — а сейчас остановился возле тупиковой двери, ведущей к святая святых, кабинет гуру. Павел Митрофанович сидел слева от двери за огромным дубовым столом, заваленным бумагами. Было бы странно увидеть здесь обычный письменный стол. Вдоль обеих стен по бокам тянулись стеллажи с книгами. Стена напротив была выполнена из стекла и открывала панораму на сады, плещущиеся вдали речку, которые сейчас окутывали сумерки. Наконец-то! посмотрел на Глеба поверх очков гуру. Я уже заждался. «Так пробки в городе! Приветствую, Павел Митрофанович!» «И тебе не болеть! Располагайся!» Гуру указал на два кожаных кресла с журнальным столиком посередине, напротив того места, где сидел сам. Глеб опустился в удобное кресло, вытянул ноги и с удовольствием расслабился. Нравилась ему атмосфера тишины и покоя, царящая в доме, хоть и не одобрял он показной роскоши. «Венца?» предложил Павел Митрофанович. Прошлогодний сбор, настоялось уже крепкое. Этого года только поставил. Я же за рулем. Ну да, не учел. А я выпью бокальчик. Вино Гуру делал сам из винограда Изабелла, росшего в саду повсеместно. Он обвивал задний фасад дома и веранду в саду. Собирал его Павел Митрофанович сам, а потом в погребе ставил десятилитровые баллоны с вином. Большим ценителем этого напитка он являлся. Верил, что красное вино продляет жизнь и укрепляет здоровье. Пил каждый день, правда, не злоупотребляя. Гуру достал из стола непрозрачную пузатую бутылку. Оттуда же появился бокал, который он наполнил темно-рубиновой жидкостью. Затем он взял бокал, вышел из-за стола и присоединился к Глебу в соседнем кресле. «Как дела?» – рассказывай. – «Давненько не виделись. Как тезка?» Павел Митрофанович прихлёбывал из бокала, пока Глеб делился с ним новостями. Он не перебивал, не имел такой привычки. Как и всегда, слушал очень внимательно. «Рад, что у тебя всё нормально», — только и сказал, когда Глеб закончил. А потом снова замолчал, продолжая попивать вино маленькими глотками. Глеб видел, как на лицо гуру набежала тень, словно извечные сомнения завладели разумом. Когда-то, несколько лет назад, именно его внутренняя сила так поразила Глеба. Первый раз он встретил человека, которому было все по плечу, за что бы не брался. Один из самых успешных адвокатов в России он не проиграл почти ни одного дела, кроме тех, что заранее обозначил проигрышными. А теперь Глеб видел, что нерушимая сила дает трещину, и от этого тоскливо становилась на душе. «А вы, значит, решили уехать?» Решил нарушить молчание Глеб, когда посчитал, что оно сильно затянулось. «Что? Ах, да!» – Павел Митрофанович очнулся от размышлений. «Решил!» – он снял очки, положил их на столик и устало потер переносицу. А потом посмотрел мудрыми глазами на Глеба. «Всю жизнь я старался ни от кого не зависеть. Работал, зарабатывал, окружал себя удобством. Он окинул глазами комнату» я и дочь так воспитывал чтобы росла сильная она такое выросла знаешь ли ты что меня пугало больше всего в жизни зная гуру не один год глеб догадывался что может пугать такого человека но перебивать не стал решил дать возможность другу высказаться он видел как тому необходимо оправдать то что он сам считает слабостью я всегда боялся стать немощным старым обузой кому то Даже когда молодым был, боялся, а еще стремился к финансовой независимости, сделал ее основной жизненной целью. Его цель достигнута. Мне почти 80, но сил на 10 молодых хватит. Денег заработал столько, что девать некуда. Ни дочери, ни внукам они не нужны, сами не бедные. А самого главного нет. Нет родных людей вокруг. Никто во мне не нуждается, не приходит за советом. Все давным-давно забили на строптивого старика. Глеб мог бы поспорить, привести кучу аргументов, что вокруг полно людей, которым Павел Митрофанович необходим как советчик и консультант, что трудно найти более опытного и знающего адвоката, он и сам нуждался в нем временами и очень сильно, но что-то подсказывало, что говорит гуру сейчас совсем не об этом, что впервые в жизни он высказывает кому-то что-то настолько личное. «В общем, как я не бежал от нее, а старость настигла и меня», — усмехнулся Гуру. «Потянула к родным, заботу захотелось. Тем более дочь вон сколько лет уже зовет к себе, да и устал я, если честно. Надоело копаться в чужом грязном белье, как бы цинично это ни звучало». «Когда собираетесь уезжать?» — спросил Глеб большей частью, чтобы отвлечь старика от грустных мыслей и самокомпания. «Да вот, улажу тут все дела. Дом уже выставил на продажу. Хочу уехать так, чтобы сжечь за собой все мосты. И ерунда эта, что человек должен быть похоронен в родной земле. Вот уж во что я никогда не верил. Считая, что после смерти человеку уже все равно, где зарыты его останки». Гуру хлопнул ладонью по столу и резко встал. «Видно, старости да больше внутреннее состояние, чем внешнее, потому что внешне Павел Митрофанович даст фору не одному молодому». Глеб наблюдал, как гуру наполнил бокал вином и, покопавшись в ящике стола, достал пухлый конверт, затем вернулся и снова опустился в соседнее кресло. «Я завершил почти все дела, кроме этого». Он положил конверт на журнальный столик и прижал рукой. «Это, можно сказать, дело личное. Поручить, кроме тебя, я его никому не могу. Друг назначил меня душеприказчиком еще при жизни, а потом он умер, и тут его последняя воля» павел митрофанович похлопал по конверту тут облигации на большую сумму которую он завещал своей дочери твоя задача разыскать дочь и помочь ей вступить в наследство и все но это же проще пареной репы не все так просто как бы ты мог подумать проговорил гуру внимательно наблюдая за лицом глеба Облигации на предъявителя, и ты понимаешь, с каким риском это связано. Сумма огромная по современным меркам. Куплены они втайне от совладельца компании. Короче, тут подводных камней больше, чем на мелководье. Поэтому я выбрал тебя как единственного человека, которому могу доверять, как доверился мне мой покойный друг. Все сопроводительные документы внутри. Думаю, ты сам разберешься с этим делом как нужно». Глеб какое-то время сидел в машине и не включал двигатель. На душе скребли кошки, и он никак не мог определить, от чего сильнее. То ли настроение старшего друга передалось ему, заразив грустью, то ли он ощутил в полной мере всю степень потери от ухода гуру от дел, то ли просто не ожидал, что такое возможно. Как бы там ни было, но, уйдя от Павла Митрофановича, он не знал, что делать дальше. Конверт с последней волей друга Глеб засунул в портфель, решив, что завтра на работе внимательно прочитает все бумаги, Сегодня уже не было ни сил, ни желания. Домой ехать не хотелось, несмотря на позднее время. С он договорился, что-то останется у них на ночь, так как он даже примерно не знал, когда освободиться. Повернув ключ зажигания, Глеб еще какое-то время сидел в урчащей неподвижной машине, давая мотору возможность разогреться. Он так и не придумал, куда поедет. До города рукой подать. Трасса опустела. И Глеб разрешил внедорожнику показать все, на что тот способен. Он гнал так, словно опасался погони, будто желал скоростью выдуть все печальные мысли, которые одолели его. Адреналин забурлил в крови, разгоняя тоску. Только бы не нарваться на гаишников. Штраф он заплатит, заслужил, но драйв будет сломан, как ни крути. До города Глеб доехал без препятствий. На первом же светофоре ему пришлось сбросить скорость. Дальше уже волей-неволей пришлось соблюдать скоростной режим. Он так и не решил, что будет делать. Машинально направил машину к дому Ксении. Когда осознал, куда едет, менять маршрут не стал. Пусть будет так. Что будет делать там, ума не прилагал, да и не хотел об этом думать. Решил положиться на волю интуиции. Мягко затормозил возле знакомого забора и выключил двигатель. Какое-то время свет фар выхватывал фрагмент густого кустарника, пока Глеб не потушил их, погрузившись в темноту позднего вечера ксения не спала в ее окнах горел свет глеб попытался вообразить чем она может заниматься сейчас он закрыл глаза и представил обстановку той единственной комнаты которую видел гостиная залита приглушенным светом струящимся из старшера с тканевым абажуром в стиле ретро Ксения сидит на диване с ногами, укрытой шерстяным пледом в крупную синекрасную клетку. Она смотрит телевизор, улыбаясь своим мыслям. Руки находятся в постоянном движении, они гладят маленького рыжего котенка. Стоп, откуда котенок? Глеб едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Надо же, как разыграл воображение Даже котенка придумал. Наверное, если бы он был у Ксении, то Глеб бы его заметил в те два раза, что находился в ее доме. Нет там никакого котенка. Да и Ксения, скорее всего, уже собирается спать. Он даже не знает, горит ли свет в гостиной. Окна ее выходят на другую сторону. Хватит страдать ерундой. Сидит тут, как влюбленный школьник. Глеб в раздражении тряхнул головой и потер лицо руками. Образ Ксении продолжал стоять перед ним, не желая рассеиваться. Наваждение какое-то. Раньше с ним никогда такого не случалось, чтобы женщина до такой степени завладевала воображением. Что же такого в этой Ксении, если он не может выбросить ее из головы? Пора сматываться отсюда, пока он не нарушил все законы вежливости и не заявился к ней домой на ночь глядя. Наверное, все дело в Пашке, в его ненормальной реакции на эту девушку. Иначе Глеб не мог объяснить свою заинтересованность. Ну, красивая, нежная, ранимая, ну вот опять. Опять он думает о ней, как о неземном существе. Пора завязывать с этой навязчивостью, пока она не переросла в маниакальность.